165-я ночь. Когда же настала 165-я ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что ювелир сказал им, «О люди, выслушайте мои слова и не делайте со мною дурного. Подождите, он очнется и сам расскажет вам свою историю». И я заговорил с ними сурово и стал их пугать, что осрамлю их. А когда мы так разговаривали, Али ибн Бекар вдруг зашевелился на постели. и его родные обрадовались, и народ ушел от него, а мне его близкие не дали уйти. И затем ему обрызгали лицо розовой водой, и когда он очнулся и вдохнул воздух, его принялись спрашивать, что с ним, а он стал рассказывать, но его язык не мог быстро отвечать. А затем он показал знаком, чтобы меня отпустили домой. И меня отпустили, и я вышел, не веря спасению. Я шел до дома, идя между двух человек, и пришел к своим родным. И, увидав меня в таком виде, они подняли вопли и стали бить себя по лицу, но я сделал им рукой знак «Молчите!» И они замолчали. А те два человека ушли своей дорогой. И я опрокинулся на постели, проспал остаток ночи и очнулся лишь ко времени зари. И тогда я увидел, что родные собрались вокруг меня. «Что с тобой случилось и поразило тебя злом?» — спросили они. А я сказал «Принесите мне чего-нибудь выпить». И они принесли мне вина. «Вина!» И я пил его, пока не напился вдоволь, а затем я сказал, то, что было, было. И они ушли своей дорогой. А я извинился перед моими друзьями и спросил их, вернулось ли что-нибудь из того, что пропало из моего дома. И они сказали, часть возвращена. И случилось это так. Пришел какой-то человек и бросил вещи в ворота дома, и мы его не видели. И я стал утешать свою душу. И провел у себя два дня, будучи не в силах выйти из дому. А затем я ободрился и пошёл и пришёл в баню, чувствуя сильную усталость. И сердце моё было занято мыслями о Бали Ибн Бекаре и Шамс-ан-Нахар. А я не слышал о них ничего всё это время. И не мог пробраться в дом Али Ибн Бекара, а у себя дома я не имел покоя, так как боялся за самого себя. Затем я покаялся Лаху великому в том, что совершил, и прославил его за своё спасение. А спустя некоторое время душа подговорила меня отправиться в ту сторону и через часок вернуться. А когда я хотел идти, я увидел женщину, которая стояла, и вдруг, оказывается, это невольница Шамсан Нахар. Узнав ее, я пошел и торопился, идя. Но она последовала за мною, и меня охватил из-за нее страх. И всякий раз, как я вглядывался в нее, меня брал испуг. А невольница говорила мне, «Постой, я тебе что-то расскажу». Но я не обращал на неё внимания. И я дошёл до мечети, стоявшей в одном месте, где не было людей, и тогда девушка сказала мне: "Войди в эту мечеть. Я скажу тебе словечко, и не бойся ничего". И она стала заклинать меня, и я вошёл в мечеть, а она вошла сзади. Я совершил молитву в два раката, а потом подошёл к девушке, испуская вздохи, и спросил её: "Что тебе?" А она спросила, что со мною. Я рассказал, что мне выпало И передал ей, что случилось с Али ибн Бикаром, а потом я спросил её, какие у тебя вести. И она сказала: "Знаю, что когда я увидела, как люди сломали ворота твоего дома и вошли, я испугалась их и побоялась, что они от халифа и заберут нас с моей госпожой, и мы сейчас же погибнем. И я убежала по крышам вместе с двумя прислужницами, и мы бросились и оказались у каких-то людей. Мы убежали к ним, и они доставили нас во дворец халифа". в самом скверном состоянии. А там мы скрыли наше дело и ворочались весь вечер на угольях нашего беспокойства, пока не спустилась ночь. И тогда я открыла дверь к реке, и, позвав матроса, который увез нас той ночью, сказала ему, «Мы не знаем, что с нашей госпожой, свези меня в лодке, я поеду и поищу ее на реке, может быть, я услышу что-нибудь о ней». И матрос повез меня в челноке и поехал со мною, и я все время ездила по реке, пока не наступила полночь. И я увидала лодку, направляющуюся к той двери, и в ней был человек, который греб, и с ним другой человек, стоявший на ногах, а между ними лежала женщина. И тот человек греб, пока они не достигли берега. И когда женщина вышла, я всмотрелась в нее, и вдруг вижу — это Шамсан-Нахар. И я подошла к ней, оторопев от радости, когда увидела ее после того, как пресеклись мои надежды. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.